Глава 10. Ред вышел из каюты в облегающем термокомбинезоне. Почему-то в голове Селены всплыли образы древнегреческих атлетов. Потрясающая мужская фигура, стройный, гибкий, сильный, но не перекачанный. В руках он держал боевой скорострельный бластер. «Я не видела у тебя раньше оружия», — удивилась Селена. «А зачем бы оно мне здесь понадобилось?» — хмыкнул капитан. «Так, внутренняя связь между нами, по идее, должна быть все время. Радиус покрытия от корабля 20 километров. Если прикажу взлетать, не задавай вопросов. Взлетай». Он был собран и предельно серьезен. «И вот твой шокер». Селена рефлекторно взяла прибор. «Ты что, хочешь оставить меня здесь?» Ну, ред, они людей пятьдесят лет не видели. Может, понадобится мягкий подход. В конце концов, мы идем просить помощи. А у женщин это всегда получается лучше. Поверь, я отличный переговорщик. В последнее время только этим и занимался. Как ты не понимаешь? Мне здесь страшно. Селене пришлось подключить все свои посредственные актерские таланты». Ред несколько смутился, но посмотрел девушке прямо в глаза. В зеленых озерах плескалась паника. В этом Селена не врала. Ей действительно было дико страшно, но не за себя, за капитана. Она один раз уже отпустила дорогого ей человека навсегда. Во второй раз такого она просто не переживет. — Ладно, — сдался он, — быстро одевайся, скафандром умеешь пользоваться. Как неудивительно, Селена умела, опять же, благодаря школьным курсам, на этот раз факультативным. Хотя в теории это было одно, а на практике несколько другое. Залезать в аэрокар в скафандре оказалось очень неудобно. Быстро выхватить шокер из специального кармана тоже явно не получится. «А откуда, кстати, у тебя мой шокер?» С недоумением спросила она, пока аэрокар летел к куполу. Я подобрал его в примерочной, но я уже знал, что он твой, и в его голосе послышался смешок. «Сэл, ты действительно думала, что войдешь на мой корабль хоть с каким-то оружием, а я об этом не узнаю?» «Ну откуда? Сканирование же прошло успешно». «Вполне». Но сканер же тоже настраивал я. Вслух он оповещает только о непосредственно запрещенных вещах, огнестрельном, плазменном и холодном оружии, наркотиках, маячках. Все остальное, предназначенное скорее для самозащиты, на всякий случай записывает в файл. Я уже через пару минут в своей каюте посмотрел его содержимое и знал о шокере и о шприце, что там, кстати транквилизатор. «Инсулин!» — огрызнулась Селена. Ее сильно разозлило, что Ред раскрыл ее маленькие секреты с самого начала и промолчал. Так я и поверил. Даже через шлем было видно, как его глаза весело поблескивают. «Почему ты не сказал сразу, что знаешь?» «А зачем?» — искренне удивился он. «Ты мне справедливо не доверяла, с шокером чувствовала себя защищенной». «Ну, а вдруг была опасна я? Вдруг это я могла напасть?» Ред аж повернул к девушке голову. а Аэрокар сразу перешел на автоуправление. Его лицо выражало сочувствие. Цел, если мужчина по комплекции крупнее тебя решит напасть, электрошокер не поможет», — проговорил он медленно, как будто объясняя непреложные истины ребенку как будто объясняя неприложенные истины ребенку. Девушка сразу вспомнила примерочную и противные лапищи похитителя. Содрогнулась. «Но ведь я могла застать тебя врасплох?» Неуверенно продолжила она. «Не могла. Я тоже тебе не доверял, пока не узнал получше». Оставшуюся дорогу до купола они молчали. Каждый думал о своем. Родители с братьями прилетели на Сохо, и Николас Леграс понял, от посещения ежегодного благотворительного вечера в поддержку малых колоний ему не отвертеться. Нет, иногда мероприятия были ничего так, можно было неплохо тусануть, а где-то даже и уйти в отрыв, но эта официальная помпезно часть сводила ему челюсти от зубной боли. Потом... Для сейшенов он предпочитал контингент попроще. Здесь же придется минимум полвечера держать лицо, не позорить фамилию, улыбаться толпе напыщенных старых снобов и их подрастающей поросли. Однако для ссоры с родителями он считал это неподходящим поводом. Поэтому в назначенное время вся семья Леграс, за исключением где-то запропастившегося Джарода, Стояла в шикарном зале президент Холла. Отсутствие да, кстати, в этот раз Ника несколько напрягало. Что за странная заварушка у него приключилась там на Кеплере? Потом сказал, что заскочит через пару дней и уже пропал на неделю. Ник, похоже, впервые явственно волновался за брата. Джерри был единственным человеком, с которым он не чувствовал себя на подобных мероприятиях, как в террариуме, и делать покер у него получалось значительно лучше. И даже потом со смехом реагировать на все снимки в желтой прессе, щедро приправленные историями, одна другой фантастичней. Отец на удивление тоже не понимал почему путь с Интегрой в этот раз у брата занимает несколько раз дольше, чем обычно. Но он скорее втихую бесился и пытался вытрясти из Ника хоть какую-то информацию. Ник почти честно сказал, что брат звонил с Кеплера 442-Би и обещал скоро быть на Сохо, а больше он ничего не знает. Мать даже имени брата не произнесла, как будто он ее совсем не интересует. Ник этого никогда не понимал, но и разобраться в тонкостях их взаимоотношений не пытался. Первая половина мероприятия была ожидаемо муторной. Все эти выступления в пользу бедных. Как будто хоть одного человека в этом зале волновала их судьба. Светские улыбки, слова благодарности и прочее бла-бла-бла. Потом, наконец-то, дошла очередь и до неофициальной части с живой музыкой и фуршетом. Николас пошел прошвырнуться по залу в надежде увидеть хоть одного знакомого, в чьей компании можно было бы беззаботно напиваться оставшиеся несколько часов. Знакомых лиц попадалось много, но пока ни одного, возле которого хотелось бы замедлить шаг. «Николас, это действительно ты?» Неожиданно подпорхнула к нему импозантная блондинка, щедро увешанная бриллиантами. — О, боже, как ты возмужал за эти три года после Куршевеля! — Что? Не помнишь? И она кокетливо поправила платиновые волосы. — Я тогда была несколько темнее и толще. «Карина — Карина! — ахнул Николас догадавшись в итоге, кто перед ним, и демонстративно расцеловал знакомую в обе щеки. «Ты прибедняешься! Ты была и тогда совершенно, и сейчас!» Девушка стрельнула глазками и чуть махнула рукой, как бы говоря, «Ой, засмущал меня, засмущал!» «Ага, такую засмущаешь!» Помнится, они тогда изрядно набрались, И играли в бутылочку. И идея заменить... Фу, поцелуй, как банально! На получасовое уединение было именно ее. Ник до сих пор не был уверен, переспали они в Куршавеле с Кариной или нет. Последнее, что он помнил, как она по-хозяйски стаскивала с него брюки. «Если у тебя по окончании этого...» И Карина уничижительно повращала в воздухе рукой с кольцом, увенчанным десятикаратным бриллиантом. «Есть свободное время, то приглашаю к себе в пентхаус в Рице. Будет рейв-пати!» И она, многозначительно подмигнув, исчезла так же внезапно, как и появилась. «Чур меня!» — подумал Николас. «Мне и прошлого раза за глаза хватило!» и пошел в сторону музыкантов, продолжая внимательно присматриваться к гостям. Возле одной из колонн он обратил внимание на девушку с медными волосами, не спадающими мягкими локонами. Она держала бокал вина двумя руками, как будто и вовсе не собиралась пить, а скорее не знала, куда бы деть конечности. — Волнуется, — отметил про себя Ник, — ей тут тоже не слишком-то комфортно. Чья-то новая пассия. По телу незнакомки струилось длинное воздушное бирюзовое платье. Верх был полностью закрыт, а вот из высокого разреза юбки виднелась идеальная ножка. Босоножки из тоненьких ремешков в цвет платья обхватывали узкие щиколотки и завершали идеальную картину. Девушка стояла в полоборота. Слегка наклонившись к невидимому за колонной собеседнику и кого-то тщательно изучала с другой стороны залы, Ник проследил за ее взглядом. Икнул от удивления, потом снова посмотрел на девушку, потом на объект ее внимания. Нет, он не ошибся. Интерес феи, почему-то именно этот эпитет подобрала воображение Ника, привлек его брат. Джастин. Ник искренне сомневался, что его брат может понравиться хоть кому-то просто так, без интереса к его положению. Как и Ник, Джастин был широкоплечим и приземистым, но если младший Леграсс следил за фигурой и имел средний рост, то старший, более низкий, в свои неполные тридцать, был уже порядком обрюзгшим, с пивным пузом и залысинами. Но самое худшее было в его мимике. Выражение лица Джастина все время было таким, как будто у него очень острый нюх, а он вынужден стоять посреди общественного туалета. Тут уже любопытство разобрало Николаса по полной. Кто же эта девица? Охотница за состоянием? Чья-то содержанка, желающая повысить ставки? Но тогда он сделал еще несколько шагов вперед и увидел стоявшего за колонной. У него перехватило дыхание. Собеседницей феи была тощая, как жерт, миссис Манслоу, жена их главного конкурента. Рейвен, пронеслось у Ника в голове. Последний раз единственную наследницу главы корпорации МГТ он видел лет в четырнадцать веснущатая, со скобками на зубах, она все время смущалась и сторонилась сверстников. Ребята даже поговаривали, что она учится в каком-то закрытом интернате при монастыре и кроме молитв двух слов связать не может. А тут вдруг такой прекрасный лебедь! Рэйвен обратился не к девушке, подойдя ближе и все еще не веря своим глазам. Фея обернулась, и счастливая улыбка озарила ее и без того чудесное лицо. «Да, это была она!» «Здравствуйте, Николас!» Недовольно назидательным тоном произнесла Клариса Манслоу. «Добрый вечер, мисс Манслоу!» Вспомнив про манеры, обернулся Ник к даме. «Прошу прощения, но за те шесть лет, что мы не виделись, ваша дочь стала так прекрасна!» что я не нахожу слов, и он широко, обезоруживающе улыбнулся. Обычно это одинаково хорошо действовало на всех мам, включая его собственную. Между тем на лице Кларисы осталось все то же джастиновское выражение. — Почему же? Я вот смотрю, находите, и даже с избытком... И она, развернувшись, пошла прочь. «Не про твою честь!» — услышал он ее злобный удаляющийся голос. Николас снова повернулся к девушке. Удивительно, но улыбка с ее лица не пропала. «Я тоже тебя хорошо помню. Три года назад в Куршевеле. На этом месте Ника прошиб холодный пот. Что он мог там натворить, раз он вообще не помнит, что Рейван была тогда на горнолыжке? «Значит, это тот день, когда он напился до беспамятства?» «Тебя старший брат учил кататься на сноуборде?» Николас облегченно выдохнул. «А, всего лишь это. Да, Джерри лучше удаются все эти зимние развлечения. Ник же в основном предпочитал спортзал и тренажеры. Мне тоже так хотелось попробовать». «Но родители не позволили. Я же у них одна!» Уже печальным голосом закончила девушка. «Что, на второго пожадничали?» – пошутил Ник. «Да кто их поймет?» <свят> Искренне и совсем нежиманно засмеялась Рейван, а в ее светло-карих глазах заплясали лукавые огоньки. «Но мне пояснили, что с воспитанием одного ребенка А уж тем более, если этот ребенок девочка, куча проблем. Да, и потом вопрос с дележом наследства решать не надо. После мероприятия Карина приглашает к себе на рейв-пати. Может, сходим? Непринужденно предложил Ник. Рейвен кинула долгий, настороженный взгляд в ту сторону, где несколько минут назад стоял Джастин и отрицательно покачала головой. Улыбка испарилась с ее лица. «Прости, но у нас дела. Спасибо за приятное общение. Пойду отыщу маму». И она уже сделала шаг в сторону, но потом неожиданно обернулась, боязливо оглядела зал и, достав из висящей на плече маленькой сумочки ком, показала Нику свой номер. «Пиши, если запомнил», улыбнувшись на прощание. Девушка скрылась в толпе. Ник тут же достал свой ком и записал. Заинтриговала так заинтриговала. Кого она тут так опасается, что даже номер свой дала из-под тишка? И эти странные взгляды в сторону старшего брата. Николас решил, что официальная часть закончена, и, потянув, ослабил бабочку. — Что это ты тут с невестой брата заигрываешь? Поддел его невесть откуда взявшийся рядом отец. — С невестой что? — переспросил торопевший Ник. — А определенно сегодня был вечер открытий. — Да ладно, не суетись. Понял это по-своему Джон Леграсс. Джастин наотрез отказался жениться в ближайшие десять лет, так что дорога свободна. Хотя, я думаю... От его отказа Ивар так озверел, что теперь не только тебя к дочурке не подпустит, но и козни всякие строить начнет. А через десять лет у него там вообще что-нибудь работать будет, чтобы жениться? Неожиданно для себя зло выпалил Ник. Погоди, ну когда они успели познакомиться там и все такое? Что все такое? Рявкнул отец. И ткнул Ника в лоб пальцем. Двадцать лет уже. А как был балбесом, так и остался. Это у меня вас четверо, а у Ивара дочь одна, и пристроить он ее должен с максимальной выгодой. Я, в общем-то, честно сказал Манслоу, что идею поддерживаю, но решение за Джастином оставлю. А он, дурак, что-то взъерепинился. Вариант-то отличный был. Красавица, тихая, домашняя. «К тому же девственница!» «Вы и это с ее отцом обсудили!» В ужасе отпрянул Ник. Он знал сухой отцовский характер, но такой циничный подход даже с его стороны казался нездоровым. Отец смерил Ника взглядом сверху вниз и, махнув в его сторону рукой, с видом «А что с тобой, детем, разговаривать?» удалился. Настроение напиться, а уж тем более искать для этого компанию, пропало. Рэйвен приятно отличалась от собравшейся здесь толпы, и уж никто не заслуживает, чтобы такие личные вопросы обсуждали и решались за его спиной. Надеюсь, отказ Джастина ее только порадовал. Секунду подумав, Николас вытащил ком и написал. «Ты еще в зале?» Я тут случайно набрел на столик с крышесносными креветками. Но сообщение так и осталось висеть непрочитанным. Купол был выполнен из гигантских сот розового полимерного материала. Многие из них были повреждены, а некоторые выбиты вовсе. «Такое ощущение, что здесь прошел ураган или метеоритный дождь», — шепотом произнесла Селена, как будто их могли услышать. Аэрокар влетел внутрь. «Уровень кислорода лишь немногим выше, чем снаружи», — констатировал Ред, — «что и неудивительно. Не думаю, что здесь кто-то живет». Запустение царило везде. Дома, сборные модули, вездеходы, аэроскутеры. Все было затянуто побегами и длинными лозами с листьями какого-то знакомого растения. «Похоже, мутировавшая традисканция», — подумала селение. Они медленно облетали город, полная тишина». И лишь листья растения шевелились, как будто они живые. Было жутко, как ночью на кладбище. Селена увидела заправку первая. «Нам подойдет горючее для вездеходов и аэрокаров», спросила она, махнув в сторону заправки. «Не думаю», – протянул рэд но все-таки повернул Маккларен к колонкам. Парень выбрался из аэрокара, Жестом показывая селение оставаться на месте. Прошел в дом, ранее, видимо, служивший операторской и магазином. Тут все оборудование выключено заранее. Горючку, по всей видимости, предварительно слили. Передавал он по связи свои наблюдения. В магазине тоже порядок. Нет следов разграбления и нет остатков чего бы то ни было на полках. Я думаю, люди покинули купол планомерно собрав все, в чем особенно нуждались. Может, поэтому мы и не видим скелетов на улицах. При мысли, что могло быть и такое, Селену передернуло. Захотелось побыстрее выбраться из этих руин, а еще лучше попасть на яхту и снять скафандр. Но без топлива пути назад не было.